Я тебя не отпущу. Я верю в судьбу. Начал он. И когда увидел ножку, упавшую в офисе девушки, понял, что это очень важно. Она интересная бунтарка, строго в оговоренных рамках. Я искал именно такую, потому что сам такой. Потом я увидел девушку в ночном клубе и понял, что это мое. Мне все в ней было близко. И манера держаться, и идеальная внешность и достоинство, с которым она меня отстранила от себя. Но она сбежала, не оставив мне телефона. Служба безопасности уперлась в корпоративный номер телефона ее друга. А такси довезло Золушку до перерытого въезда в квартал. Другой информации мы найти не успели. Переключились на мебельщиков, которые скармливали нам ложные данные. А потом занялись Люберецким. Мне стало неловко, но Лео не остановился. Я не понимал, что девушка в моем офисе, золушка из ночного клуба и прекрасный человек, с которым вместе я работал, один и тот же человек. Ты мне очень понравилась. И когда мы сблизились с командировки, я понял, что люблю тебя. Это было по-настоящему искренне. Я готов был на все ради тебя, Ариадна, но было одно «но». Костя вздохнул и погладил меня по руке. Мне было одновременно интересно, что он скажет, и тревожно. «Леонардо Рица! У него совсем другая жизнь, и девушка может быть другой!» «Лео, может быть, не надо?» – начала я. «Надо, Ари. Я мучился эти две недели. Сгорал заживо, потому что любил тебя искренне, горячо. Но и от чувств к Золушке из ночного клуба тоже не мог избавиться. Она мне снилась по ночам. Я угадывал ее черты в тебе и сходил с ума от того, что, возможно, я люблю ее, а ты просто на нее похожа. Я уже видел сходные черты, но был уверен, что это два разных человека. Потому что у тебя голубые глаза, а у нее совершенно точно темные. И я хотел разобраться в том, кого люблю на самом деле, прежде чем менять свою жизнь. И ты разобрался? Разумеется. Я люблю тебя. В любом виде и качестве, и хочу себе всю. А потом он скользнул в проход, открыл коробочку с кольцом и встал на одно колено. Ариадна, Рина, Ари. Выходи за меня, Леонардо Константина, замуж. У меня перехватило дыхание. Радость забурлила пузырьками шампанского в крови. И я ответила с удовольствием.